После того царь велел призвать к себе Пантелеона. Пока воины вели святого к царю, он пел слова псалма Давидова. «Боже, хвалы мои я, не примолчи, яко уста грешнича и уста стивага намя отверзошаса». И далее из псалма того сто восьмого так он телом предстал предземным царем, духом преднебесным. Царь Максимиан, глядя на него без всякого гнева, кротко начал так убеждать его. «Нехорошие вещи слышал я о тебе, Пантелеон. Говорят мне, что ты всячески порицаешь и уничижаешь Искулапа и прочих богов. Христа же, погибшего злою смертью,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 «Делам больше, нежели словам нужно давать веру, о царь!» Потому что истина гораздо более познается из дел, чем из слов. «И так поверь рассказам обо мне, что я отрекаюсь от Искулапа и прочих ваших богов, а прославляю Христа»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 поднимал содра расслабленных. Что подобного сотворили почитаемые вами боги? Не знаю. И могут ли сотворить? Если же теперь хочешь узнать всемогущую силу Христову, увидишь ее действие тотчас на самом деле. Прикажи принести сюда какого-нибудь человека, лежащего на адре смертной болезни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 Святой возразил им, «Если я призову моего Бога, и Бог мой исцелит всего расслабленного, то кого же будут исцелять ваши боги? Но пусть вы первые призовете ваших богов, и если они исцелят больного, то не для чего будет и призывать моего бога». И так жрецы начали призывать своих богов. Один из Кулапа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 К тебе до да приедет. Не отврати лица твоего от меня. Вон же ощи день скорблю. Преклони ко мне ухо Твое. Вон же ощи день призову тебя, скоро услыши меня. И яви всемогущую твою силу перед незнающими тебя, ибо всё возможно для тебя. О, царю сил, Произнесши эту молитву, святой взял расслабленного за руку со словами «Во имя Господа и Иисуса Христа встань и будь здоров!» И тотчас расслабленный встал, почувствовал крепость во всем теле и радовался, ходя, и, взяв свою постель, понес ее в свой дом. Видя такое чудо, Многие из предстоявших уверовали во Христа. Жрецы же, служившие идолом, скрежетали зубами на раба Христова и обратились к царю с такими словами. «Если он останется в живых, то уничтожится жертвопоношение богам, и мы будем осмеяны христианами. Погуби его, царь, как можно скорее!» Тогда царь сказал Пантелейону. Принеси, Панталеон жертву богам, чтобы не погибнуть напрасно. Ты знаешь ведь, сколько людей погибло, потому что отреклись от наших богов и вследствие ослушания нашим приказаниям. Разве ты не знаешь, как жестоко был мучен старец Анфим? Все, умершие за Христа, — ответствовал святой, — не погибли, а нашли себе вечную жизнь.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 Тогда мучитель повелел растопить олово в большом котле и бросить туда мученика. Когда олово кипела, мученика подвели к котлу, он же возвел очи свои к небу и так молился. «Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитемеся к Тебе,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 Какой же муки предам этого волшебника? Предстоявшие посоветовали, пусть он будет ввержен в морскую глубину, потому что не может же он все море околдовать, и тотчас погибнет. Мучитель повелел, чтобы так и было сделано. Слуги, схватившие мученика, повели его к морю, посадили его в лодку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 но точно по ходил по водам, руководимый, как некогда апостол Петр, десницей Христовой. Он вышел на берег, воспевая и прославляя Бога, и предстал царю. Царь несказанно изумился такому чуду, воскликнув, «Какова же сила волшебства твоего, Пантелеон, что и море ты подчинил ему!» «И море?» — объяснил святой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 В море бо пути его и стези его в водах многих